Глава пятая Артефакт усиления холодного оружия Урон плюс 10% Прочность оружия плюс 10% Пробивающая способность плюс 10% Изъятие из интегрированного оружия Первый раз шанс 100% Второй 50% Третий 10%. Я довольно подсокал языком, прикладывая пластину к потрошителю. Внимание! В Ваше оружие можно интегрировать лишь один усилитель с подобными свойствами. Вы уверены, что хотите интегрировать пластину усиления в артефакт-потрошитель? Да, нет. Да, давай. Он удобнее будет оставшегося здесь в наличии двуручника. А то хороший меч так и остался валяться где-то здесь. Но 300 миллионов лет назад. Вот будет сюрприз для археологов, если они его выковыривают из каких-нибудь угольных пластов, возникших задолго до появления на Земле динозавров. Сверхкачественный мутаген ночного зрения. Шанс получить ночное зрение при употреблении 100%. Внимание! Железа была изъята из радиоактивного существа. Негативное воздействие при употреблении – минус одна единица сопротивлению радиации. «Вот и думай, стоит ночное зрение такого дебафа или нет. Надо спросить Зубра, когда начнется. Я в очередной раз взглянул на напарника с удовлетворением, отметив, что за прошедший час его вид гораздо улучшился. Обгорелая кожа с лица и шеи облезла, а новая уже не была так смертельно бледна, как раньше, да и дыхание его стало более спокойным и размеренным. «Ладно, что там дальше?» Артефакт, усилитель восприятия ранг 2, увеличивает количество усваиваемых наноботов на 50 единиц в сутки. Внимание! Поддержание работы артефакта 5 единиц нано в сутки. Черт, опять какие-то ограничения. Нельзя было что ли просто увеличить все на полтинник. И на этом успокоиться. А теперь вот думай: если у тебя количество наноботов бесконечное, то это, несомненно, очень полезный артефакт. А если мы вдруг окажемся на голодном пайке, а он каждый день будет жрать по пять наноботов, то на кой хрен он такой красивый нужен? Пока тоже в сторону, до тех пор, пока не доберемся до каких-нибудь райских кущ с бесконечным источником наноботов. Последнее оказалась стандартная пластина, поднимающая показатель силы на две единицы. Итог. Итог вышел несколько двусмысленным. Возможно, 99% оставшегося в живых населения Земли готово было убить за любой из этих артефактов. Но мы были слегка избалованы их количеством, и из каких-то однозначно полезных была разве что пластина усиления оружия. Остальные несли в себе кроме ощутимых плюсов и кое-какие минусы. Непонятен оставался разве что веер, добытый в городе пауков он опознался как защитная преграда против физического повреждения его хозяина. Эти описания артефактов арахнидов всегда были не совсем однозначны, и об их функционале приходилось только гадать, или же на свой страх риск вживлять в свой организм, исследуя его свойства уже по факту. Так как все они потребляли некоторое количество наноботов, то к выбору вживленных артефактов надо было подходить с большой ответственностью к тому же данный конкретный артефакт был предназначен для вживления на левую руку а там у меня и так уже висел фракир возможно этот щит подойдет для зобра но для начала все же надо привести его в сознание с каждым часом он выглядел все лучше моя идея с наботами сработала о чем меня оповестил пришедший лог о том Что мои наноботы использованы для заживления нанесенной мной же раны. Первым делом невидимые частицы вытолкнули из раны гной, уже образовавшейся к тому времени, после чего повязку пришлось сменить. Затем началось заживление самой раны. Но какими бы волшебными ни были эти наночастицы, они были не предназначены для лечения и расходовались в огромных количествах. К тому же рана была настолько серьезная, что даже с их помощью вряд ли затянется полностью за нам несколько часов. А дорога нам предстоит, мягко говоря, ухабистая. Если швы разойдутся, сегодня мы с этим поделать уже ничего не сможем. Наш лимит исчерпан, и это может стать смертельным. И это еще, если не вспоминать о кротах-мутантах, каждый из которых больше нас двоих вместе взятых. При их нападении помощь зубра была критически важной, но на нее рассчитывать сейчас бесполезно. Конечно, какими бы огромными ни были норы этих кротов, но телега слишком большая, чтобы в них провалиться. Ее можно использовать как базу для отражения атак. Однако надолго ли хватит коробки из тонкой жести на паре колёсиков в противостоянии с мутировавшими монстрами, неизвестно. По моему предварительному плану, мы должны были потратить несколько часов на то, чтобы согреть и уничтожить как можно большее количество противников, еще не выходя с базы, как мы делали это на второй день начала игры. Поле тянулось примерно на километр, и половину этого расстояния мы вполне могли почистить, находясь в относительной безопасности. В принципе, если все будет развиваться, как предполагал информационный центр, то у нас еще остается на это время. Но тогда мне на несколько часов придется оставить зубра здесь одного. А после всего произошедшего это крайне нежелательно. Музыкант, пророк, что случилось? Кажется, я отрубился. Ну, очнулся. Тише, не двигайся. Не надо. Что случилось? Случилась трудная беременность, тяжелые роды, неблагодарные спиногрызы, так и наробящие довести папку до могилы. «Что... что ты несешь?» «Вот...» Я за поломанную ножку поднял с пола тельца раздавленного паука. «Поздравляю, ты стал папой. Я у тебя из брюха вытащил десяток таких. Из-за трудных родов пришлось прибегнуть к кесару сечению. Так что не двигайся. У тебя весь живот от паха до ребер разрезан. Шрам будет, как после удаления аппендицита в девятнадцатом веке». «Что? Пауки?» «Ничего не помню». «Это я тебя вырубил». Обезболивающее у нас закончилось, пришлось действовать таким способом. Это тоже из древней медицины, только еще на пару тысячелетий раньше. Хороший способ, быстрый. Так себе способ. Негигиеничный. Зато дешевый, надежный и практичный. Из пуза в любой момент могли тараканы начать вылезать. Сильно раздумывать было некогда. Как себя чувствуешь? Сможешь отсюда выйти? А то меня от запаха этих ребят... Я мотнул головой в сторону трупов у мертвей. Уже пару раз тошнило. Да уж запашок еще тот. Сейчас глотну водички и попробую встать. С водой аккуратнее. Да и с едой тоже. Вроде я тебе при вскрытии кишки не задел, но после полостных операций вода и еда не полагаются. Надо бы тебе капельницу организовать. Да только я вообще без понятия, как это делается. Обойдемся без капельницы. Помоги мне встать, здесь реально воняет. Короткий переход в два десятка метров зарезал на корню весь мой вновь вспыхнувший оптимизм. До получения новой дозы наноботов Зубар был не боец. Скорее всего, он даже из автомата не сможет стрелять, не то что размахивать топором или бегать от мутантов. Но я все же усадил его на расчищенное место в прицепе и приказал Тузику дать самый малый ход, направляя его гусеничные стопы в сторону КПП. «Нам конец. Через это нам отсюда не выбраться», — высказал это Зубр, но я был с ним согласен. Перепаханного будто при грандиозной стройке века Кротовьего поля, которое мы видели здесь сутки назад, уже не существовало. Вернее, на то поле пришли еще горнодобытчики сотни ящиков динамита и взорвали его, образуя непролазные каньоны и груды рыхлой земли в десяток метров высотой. Единственным более-менее ровным местом оставалась бывшая дорога. Видимо, толстая подложка из гравия и утрамбованного песка были не по нраву новым обитателям этого места. Возможно, Тузик и сможет протащить там нашу телегу, но ни о каком скоростном или хоть сколь-нибудь комфортном передвижении не могло быть и речи. «А это что такое? Откуда взялось?» Зуб показал вправо, где при выходе из КПП на покосившемся столбе висел знак радиационной опасности. И столб, и знак были такими пошарпанными и облезлыми, будто простояли здесь с самого начала времен, хотя еще вчера его здесь не было и в помине. Видимо, игра его сюда для антуража поставила. Обновляется не только местная флора и фауна, Но и все остальное, как ненавязчивая подсказка, что после взрыва Нижегородской Аэс с экологией здесь стало не очень. Нам, с нашими вживленными артефактами и накладками на броню, здешняя атмосфера не страшна. Но вот что будет дальше, это вопрос. Зубар с трудом сполз с телеги, кряхтя добрел до чудом уцелевшей скамейки, опустившись на нее, будто 90-летний старик. Плохо дело. После пятиминутной попытки отдышаться признался он. «Еле шевелиться могу. Меня будто на кол насадили. А это что за фигня?» Фигнёй оказалось сообщение, появившееся у меня через миг после его вопроса. «Внимание! Доступен просмотр пяти самых нелепых смертей за сегодняшние сутки. Желаете посмотреть?» «Смотреть, как умирают люди, у меня не было никакого желания» но надо было хоть как-то отвлечься от гнетущих нас тяжелых дум. Небеса знакомо потемнели, а затем вновь озарились, перенося нас в другое место. «Топ-5!» — полыхнули гигантские буквы. Нам показали какие-то высотки и медленно бредущую по улице группу спецназа. Впрочем, может, это был и не спецназ, но выглядели все очень круто даже девушки, затянутые в непривычные для нас бронекостюмы. Судя по обмундированию и характерному профилю парней, это были представители Цахал. Тем более, как раз у них в стране до сих пор была обязательной службой и для мужчин, и для женщин. Они шли гуськом, прикрывая тылы, держа на мушке одновременно и дорогу перед собой, и не забывая смотреть на окна и крыши зданий. Время от времени раздавались короткие очереди или даже просто одиночные выстрелы, и встающие на их пути зомби падали будто подкошенные. Нам, чтобы добиться такого, приходилось чуть ли не по полмагазина на каждого расходовать, а эти шли будто в тире. Я внимательно следил за каждым их движением, но продлилось все недолго. Идущий вторым номером парень наступил на ляпок птичьего помета и грохнулся, приложившись головой о бордюр. Шлем спас голову, но вот шея сломалась с таким хрустом, который, кажется, был слышен на весь город. Я только недовольно скривился от такой пошлости. Но небеса уже разродились новым полотнищем. ТОП-4 Опять многоэтажка. Женщина с испуганным лицом, надвигающийся на нее зомби. Женщина, вопя от ужаса, выскочила на балкон и, оглядевшись еще раз, полезла за перила. Рука соскользнула с влажного металла, и женщина с коротким воплем рухнула вниз, начиная свой не долгий полет с сорок пятого этажа. Миг, и камера переместилась на 30 этажей ниже, где грузный мужик трясущимися руками перезарядил свое ружье и выстрелил в бредущего на него зомби но пуля содрала лишь кожу свиска ожившего мертвеца и, разбив окно, попала прямо в голову пролетающей за окном женщины, убив ее на повал. ТОП-3 В этот раз это были катакомбы, сырые, темные и жуткие. Освещались они единственной тусклой моргающей лампой, которая больше не освещала, а только нагоняла дополнительной жути. Хотя, может быть, нагоняли жуть толпы зомби, раскачивающейся шаркающей походкой надвигающейся на снимающую камеру, которых эта лампа выхватывала из темноты и которые стекались со всех сторон к стоящему в центре мужику. Хотя я уверен, что ни разу в жизни его не видел, но в чем-то смутно был он мне знаком. Худощавый с профессорской бородкой, миссера оранжевой робе с гвоздодером в жилистой руке. Бредущие к нему со всех сторон зомби не походили на обычных. У каждого на лице сидел какой-то паразит, обхватив голову своими крабьевыми лапками. Несмотря на закрытый рот, зомби, жутко завывая, подступали к мужику со всех сторон. Да он бился как герой древнегреческих мифов, упокаивая одного зомби за другим, размашистыми ударами отправляя их в ад, откуда они и явились. Лампа погасла. И включилась вновь. Противников было много, но было понятно, что мужик справляется. Лампа погасла и включилась вновь. Урчание начало стихать. Последний зомби с раскроенной головой рухнул к ногам победителя. Лампа погасла и включилась вновь. Покрытый слизью и ошмётками плоти, гвоздодёр выпал из натруженной руки. Мужик устало сел на груду трупов, завертел головой, осматривая поле боя. Лампа погасла и включилась вновь. Едва заметное глазу стремительное движение. Лампа погасла и включилась вновь, только в этот раз голову победителя уже отхватывали кровью лапы паразита. Лампа погасла и включилась вновь. Тихо урчащий зомби в серо-оранжевой робе поднялся и, покачиваясь из стороны в сторону, побрел в темноту. Лампа погасла и уже не включилась. ТОП-2 Нью-Йорк. Скорее всего, это он и был, так как на показанной нам кирпичной стене висела тусклая бронзовая табличка с характерной надписью Парк Зу». Стена, несмотря на полную луну, находилась в глубокой тени, бросаемой нависающими над стеной деревьями. Держась в этой глубокой тени, вдоль забора крылась худощавая фигура, на каждом шагу останавливающаяся и прислушивающаяся к звучащим в ночи звукам. Тишина, нарушаемая лишь стрекотом цикад, вдруг нарушилась грозным ревом, заставившим темную фигуру буквально вжаться в стену. Но ему это не помогло. Раздался жуткий грохот, и стена рухнула, погребая фигуру под собой. Миг, и на груду кирпичей начала подниматься грозная фигура бегемота-зомби. Затем над стеной показалась голова такого же мертвых жирафа. Еще через миг, из-за необъятного офидрона бегемота выглянули головы льва и зебры, рванули по обломкам кирпичей, очень быстро скрываясь в ночной тьме. Топ номер один. Еще одна многоэтажка, еще один балкон, еще один мужчина, еще один зараженный, уже разбивший зажатым в руке кирпичом стеклопакет и залезающий в гости на балкон. Еще один прыжок веры, только в этот раз результат был иным. Обернутые вокруг запястья мужика углы покрывал, сжали их так, что ладони побелели. Но зато связанное из четырех покрывал полотнище расправилось, тело дернулось и начало плавно спускаться вниз. Я мог поклясться, что это не сработает и мужчина разобьется. Но он спускался, пусть не так плавно, как на парашюте. Но упав с десятого этажа, мужчина, жестко ударившись ногами об асфальт, перекатился и уже через секунду вскочил с радостным воплем. «Да, сука, да! Выкуси!» Поднял голову, показывая склонившемуся вниз зараженному два оттопыренных средних пальца. Миг, и меж этих двух пальцев пролетел кирпич, брошенный обиженным в лучших чувствах зараженным, превращая голову сверхудачливого прыгуна в треснувшую тыку. Небеса погасли, снова возвращая себе прежний вид. м «Ага, -да. видел этих спецназовцев». Они каждым выстрелом зомбакам шейные позвонки перебивали. И этого хватало, чтобы их окончательно упокаивать. Ага, полностью башку им отрубать не обязательно. Главное, спинной мозг повредить. Еще я кое-что заметил. Нигде не видно детей. Я этому очень рад, но и в первый раз, и второй, нигде детей не было. Ни среди живых, ни среди мертвых, ни среди зараженных или зомби. На них вирус не действует или что? «Не знаю. Может, когда все это случилось, их заперли по домам?» «Хотя нет, это глупо. Знаю только то, что следующим лидером в номинации самых нелепых смертей будешь ты, оставшись здесь защищать мою никчемную тушку. Я минимум еще сутки буду больше похож на дубовую колоду, а столько времени нам здесь точно не продержаться. Мы с этой-то волной чудом справились, а в новой, без патронов, да с десятком гранат... Нам вообще ничего не светит. Оставь мне пулемет с оставшимися лентами. Да три-четыре гранаты, а сам уходи. А я запрусь в оружейке, постараюсь набить их как можно больше напоследок. А если чудом выживу, нагоню тебя по пути на полигон. Погоди себя хоронить, поднял я руку. Я понимаю, рана серьезная. В крови токсины, в голове тоска. «Но мы еще живы и выберемся отсюда с комфортом. Ты пока часок-другой отдохни. Мне потом твоя помощь понадобится бензовоз сюда перегнать. А я пока сбегаю в мастерскую. Кажется, я видел там нужные материалы». Так и оказалось. Два десятка дюймовых водопроводных труб из толстой нержавейки так и стояли в одном из темных углов мастерской, где я их раньше и заметил. Некоторые, конечно, повалились во время буйства здесь голем плоти, но на товарном их виде это никак не сказалось. Здесь же нашлась толстая проволока, стальной трос, плоскогубцы и кусачки. Загрузившись всем этим, я вернулся к КПП, тут же вручив трос Зубру и приказал расплетать его на отдельные тросики. «Конструкция должна быть крепкой, но при этом как можно более легкой. Работай!» а я пока в оружейку сбегаю за остальным. На самом деле в мне пришлось сбегать четыре раза, коробки оказались тяжеленными, да еще разок добежать до столовки, притаранить оттуда пару легких пластиковых стульев, после чего пришло время сборки. Слава богу, ничего сложного не требовалось. Сложите из труб квадрат, оставив концы торчать сантиметров на 15-20, закрепив места соединений проволокой. Еще одну трубу закрепил по диагонали, чтобы конструкция не ходила ходуном, после чего осталось только зацепить за углы конструкции пару тросиков, а поверх прицепить нашу тяговую силу. Кстати, мы так и не смогли придумать, как закрепить на трассах пластиковые стулья, поэтому заменили их на доску, которую мы оторвали от скамейки, на которой отдыхал Зубр после чего наше транспортное средство оказалось готово. Пока я возился со своей частью работы, Тузик отвез Зубра до бензовоза, и тот перегнал его к КПП. До часа Х оставалось еще минут 40, когда у нас все уже было готово. Аккумуляторы Тузика заряжены на полную, бензовоз подготовлен к автономной поездке, Зубру усажен на доску от скамейки. Можно было начинать. «С Богом!» «С ним?» — согласился я. «Поехали!» Двигатель бензовоза заурчал, втиснутая между сиденьем и педалью газа деревяшка заставила его тронуться с места, все быстрее набирая ход. Путь его был недолог. Ровное поле очень скоро закончилось. Машина подскочила на паре ухабов, по инерции взлетела на холм и с жутким скрипом и завыванием рухнула в один из каньонов за последние сутки образовавшихся вокруг нашей учебной части. Машина перевернулась, послышался звук солярки, выливающейся из пробоины. Мы дали пару минут ей полностью вытечь, заливаясь в норы кротов-мутантов. Затем я поднял над землей дрон с зажигательным снарядом. «Тузик, вперед! Самый малый ход!» Наш верный робот, загудев гусеницами, потащил груженную телегу по бывшей дороге. Шатаясь на ухабах, как пьяный, но вполне справляется со своей работой. А теперь, чтобы этот скрип и легкая вибрация земли не была услышана теми, кому это слышать не надо, небольшой отвлекающий маневр Сброс на дроне сработал, отправляя зажигательный снаряд в труп нашего верного помощника, бензовоза. Взрыв, взметнувшееся пламя, ощутимый толчок с земли, небольшое затишье а затем пламя дымными факелами начало выбиваться из десятка нор вокруг пылающей машины. А когда загорелись еще его литиевые батареи, то жар дошел даже до нас. Думаю, все кроты в радиусе пары сотен метров от бензовоза сейчас активно запекаются в собственном соку или хотя бы временно дезориентированы до полной невменяемости а нам надо обеспечить возможность дальнейшего передвижения нашего верного Тузика. Внимание! Время действия безопасной зоны подходит к концу. Покиньте данную локацию в течение 60 секунд или приготовьтесь к сражению. Ну уж нет. Идите нахрен!» Я активировал перед глазами панель дополненной реальности, ощутив под пальцами такую же виртуальную сферу управления. Добитое до сотни процентов управление дронами дало мне доступ к последним разработкам в этой области, чем я и не приминул воспользоваться. Основное время подготовки у меня ушло на сборку четырех тяжелых дронов типа бабка ешка каждый из которых был способен поднимать до 60 кг закрепление их на конструкции из труб и сопряжения для одновременной синхронной работы. Также сфера управления позволяла интегрировать в себя до 500 дронов разного профиля одновременно, но я ограничился десятком. Кроме этих тяжелых дронов, в группу сопровождения вошла пара дронов из Роя, каким-то чудом уцелевших во всех перипетиях последних дней, и четыре стандартных дрона, каждый из которых нес аналогичное количество мин. «Тридцать секунд». Зажужжали винты, взвихрив вокруг нас, наполненный пылью воздух, затрещала конструкция, поднимаясь над асфальтом, зазвенели натягиваемые тросы, скамейка мягко толкнула нас в пятой точке, подтянула вверх. Наши ноги оторвались от грешной земли, которая сначала медленно, а затем все быстрее стала от нас отдаляться. Иху! Зубар не стал ничего придумывать, повторив мой клич. Иху! разнесся над нашей бывшей частью сдвоенный вопль ну вот стараясь перекрыть шум винтов проорал я а ты говорил остаться остаться гляди тебе даже попа со своей скамеечки не пришлось поднимать чтобы отсюда убраться зуба орать не стал просто молча ткнул пальцем вниз туда где разросшаяся аномалия начала пробуждаться Подросшие воздушные шары начали подниматься в воздух, вытаскивая за собой из пульсирующих труб призрачных существ, отдаленно смахивающих на хищных медуз. Целые их стаи поплыли над землей, волоча по ней стреляющие злыми искрами стрекала, пока безуспешно выискивающими на ней что-нибудь вкусненькое. Асфальт вокруг, знатно поросший кристаллической травой, начал трескаться, выпуская наружу туши полупрозрачных слизней. Заросли кристаллов превратились в гребни на их горбах, а между ними заплясали яркие молнии. Созревшие колосья на шарах начали терять свои семена, которые, падая на асфальт, взрывались с громкими хлопками, оставляя на твердом покрытии внушительные рытвины. А вдали, в самой гуще разросшейся аномалии, начало ворочаться что-то совершенно невообразимое. Я задумчиво почесал щетину, а затем направил один из дронов сопровождения в ту сторону, сбрасывая в самую гущу существ одну из мин. Взрыв! Осколки разлетелись во все стороны, застревая в желеобразных телах слизней и беспрепятственно проходя сквозь призрачных медуз. Единственный зримый результат взрыва — это несколько лопнувших шариков, заставивших медуз плюхнуться на землю, где они, приобретя некую вещественность, начали сыпать снопами искор в сторону дрона. Слизни к ним присоединились, разродившись целым букетом молний, закончившихся взрывом дрона и детонацией оставшихся на нем мин. «Да идите вы нахрен!» — дружно решили мы, резко направляя наш ковер-вертолет подальше от разбушивавшейся толпы. «Внимание! Вы действительно желаете перейти в локацию Кротовое поле? Внимание!» Средний радиационный фон в данной локации составляет три единицы. «Да, желаем!» Винты дронов загудели веселее, воздушная преграда растопилась перед нами, забор, окружающий нашу часть, и покороженные ворота КПП проплыли под нами, уходя в подернувшуюся голубой дымкой даль.